Глава третья, в которой герой находит дракона и понимает, что его собственные неприятности вот-вот начнутся. Я где-то слышал, что когда тебя бьют по голове, сначала ты видишь ослепительную вспышку, а потом погружаешься во тьму. Испытав подобный удар на собственном опыте, могу подтвердить, что так оно и происходит. Я приходил в сознание медленно, и первым, что я почувствовал была пульсирующая боль в районе затылка. Потом я ощутил собственное тело. Оно было ватным и не желало слушаться моих приказов. Полежав еще немного, я решился открыть глаза. Хм, никакой разницы. Вокруг было темно. То ли уже наступила ночь, то ли... Я нахожусь в пещере Грамадона. Неужели леди Ива решила обменять меня на своего возлюбленного, Но для каких целей дракону мог потребоваться молодой чародей? Меня подташнивало. Я никак не мог понять, что происходит. Не мог сосредоточиться. Меня отвлекала головная боль. Волшебники поймут мое состояние. Голова является главным рабочим инструментом мага, и нет у него врага хуже, чем мигрень. Собрав силу воли в кулак, Я сотворил простенькое и почти не требующее энергии заклинание, которое избавило меня от головной боли, после чего я начал хоть что-то соображать. Следующим ходом я подвесил под потолком пещеры осветительный шар и осмотрелся вокруг. Хм. Когда вы попадаете в пещеру дракона, первым делом вы ожидаете обнаружить в ней две вещи, накопленные драконом за годы его долгой жизни сокровища которые обычно хранятся в самом далеком и самом темном углу пещеры, и, конечно же, самого дракона. Сокровищ в пределах видимости не наблюдалось. Зато дракон место имел. Его туша лежала посредине прохода и частично загораживала мне выход. Грамадон был молодым драконом и достигал в длину около 12 метров. Весил он явно меньше тонны, однако все равно смотрелся очень внушительно. Судя по всему, Громадон был мертв. Я наблюдал его со стороны хвоста, и поэтому не мог видеть, моргает ли он или подает еще какие-то признаки жизни. По крайней мере, бронированные бока чудовища не вздымались от дыхания, и тишину пещеры не нарушал ни единый звук, который сопровождает жизнедеятельность дракона. С одной стороны, это было хорошо – Не хотел бы я оказаться запертым в пещере с живым драконом. С другой стороны, это было совершенно непонятно. Даже если дракон нарушил договор о ненападении, право его убить имел только граф Осмонд и его дружина. Никаких признаков их присутствия я не видел. Впрочем, у меня было слишком мало данных для анализа ситуации. Усилив обезболивающее и подготовив пару защитных заклинаний, Я подобрался к дракону поближе и положил руку на его бок. Послав немного маны в свою конечность, я провел краткую диагностику дракона. Да, вне всяких сомнений, Громадон был мертв. В сердце его не билось, прочие по... процессы жизнедеятельности могучего организма медленно сходили на нет. Судя по всему, убили дракона совсем недавно. Почему я сразу подумал об убийстве? Драконы не подвержены болезням и умирают от старости в возрасте 3-4 тысяч лет. Теоретически. Я не помню ни одного дракона, который дожил бы до столь преклонных лет. Естественная причина смерти этих животных – насильственная смерть. Не обязательно от руки человека. Истории известны случаи, когда драконы гибли в межусобных поединках. Я обошел тушу мертвого дракона спереди и тупо уставился на копье, торчащее из груди громадона. Несомненно, оно и явилось причиной смерти. Ну, так ведь не бывает. Грудина дракону прикрывает броня, даже более прочная, чем на его боках. Для того, чтобы засадить в нее копье, человеку требуется сесть на коня и развить приличную скорость для удара. Именно поэтому рыцари предпочитают биться с драконом конными и на открытом пространстве. Правда, сначала они должны принять меры, чтобы дракон не взлетел. Но вход в пещеру виднелся в сотни метров от того места, где лежал громадон, а сама пещера были слишком извилиста. В нее можно было въехать на коне, но развить приличную скорость вряд ли. Физика вещь упрямая. Шансы на то, что драконы убили снаружи и затащили в пещеру уже мертвым, были исчезающе малы. Для того, чтобы сдвинуть эту тушу с места, потребовались бы усилия десятка лошадей, которых тут явно не было. Впрочем, следы их копыт следует поискать снаружи. На каменном полу пещеры их вряд ли можно обнаружить. Я рассмотрел версию, что громадон заполз в пещеру уже раненый и потом умер. Но он лежал головой к выходу. Вряд ли бы ему пришло в голову ползти хвостом вперед. Прежде чем покидать пещеру, я провел тщательный осмотр внутренних помещений. Но сокровищ дракона не обнаружил. Хоть это было логично. Драконов часто убивают ради того, чтобы завладеть накопленными ими ценностями. Если бы обнаружил в пещере груду золота, это запутало бы дело еще больше. Никаких признаков присутствия в пещере сэра Джеффри или какого-то другого человека не обнаружилось.